«Доброй ночи, Юрий п а л о ч «Уже вступили на вахту?» «Да, только что сменил старшего лейтенанта». «Как идем?» «Отлично. Прямо на Норд-Вест». «Приветствую от всей души этот курс. До чего душа рвется домой, передать трудно». «Дело понятное. Не вы один». «Пересечем экватор, а там уж совсем близко будет». «До тропика еще далеко?»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 Горелов надел газовую маску, асбестовые перчатки и вошел в камеру газопроводных труб. В камере, пробравшись сквозь чащу горячих труб к левой стене, Горелов занялся сигнализационной системой. Сигнализатор давления газов он накрыл ящичком, вынул из мешка ленту размягченной резиновой прокладки и проложил ее под нижними краями ящичка.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 Задыхаясь, обратился он к лейтенанту Кравцову, стоявшему с встревоженным лицом у микрофона и готовившемуся кого-то вызвать. «Дюзы остановились, что-то неладное с ними. Это работа вашего пиротехника, черт бы его побрал. Наверное, пемза и пепел набились в камеры сжигания. Дайте скорее пропуск на выход из подлодки, надо немедленно прочистить их».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 «Одеваться! Авария с дюзами!» «Есть одеваться, товарищ военинженер!» Бросился к скафандрам Крутицкий. «Кислород, питание, аккумуляторы на полной зарядке?» Быстро спрашивал, о д е в а я с Горелов. «Теперь всегда на полной, товарищ военинженер!» Ответил Крутицкий. «Уж мы следим за этим!» Как не быстро наполнялась за бортной водой выходная камера, Горелов не мог устоять на месте от нетерпения. Наконец, открылись широкие, как ворота, двери. Откинулась площадка, и Горелов на десяти десятых хода ринулся в подводную тьму. Но, едва удалившись от подлодки, метрах в двухстах от нее, Горелов остановил винт и повернулся в ее сторону. В то же мгновение из тьмы сверкнул длинный яркий сноб пламени, раздался оглушительный взрыв